Глава 12 Банни шел по коридору, скрипя ботинками по полированному полу. Проходя мимо каждой открытой палаты, он не мог удержаться от того, чтобы не бросать украдкой взгляд внутрь. Палаты были большими, на четыре кровати, разделенных занавесками. В них лежали в основном пожилые люди, глядевшие на него с отсутствующим выражением, под влиянием лекарств, скуки или того и другого вместе. Иногда кто-нибудь сидел в кресле для посетителей, как правило, в тишине. Просто сидел, не зная, что сказать. Банни не любил больницы и не понимал, как кто-то вообще может их любить. Следуя указателю, он повернул налево, в секцию Си. В этом коридоре атмосфера, казалось, стала иной. Здесь располагались отдельные палаты, где было меньше шума и суеты. Он ловил на себе странные взгляды через открытые двери. Те же пустые глаза тех, кто лежал в больничных халатах, те же потерянные лица посетителей. За деньги нельзя купить ответ, но можно занять палату покомфортнее, которая позволит избегать вопросов. Си-сорок три. Банни остановился и посмотрел в маленькое окошко на двери. Мужчина, которого он искал, полулежал в кровати, переключая каналы телевизора. Банни постучал. «Войдите!» Банни толкнул дверь. «Здравствуй, Доналл!» Насмешливое выражение на лице мужчины сменилось теплой улыбкой. «Боже, Банни МакГэри! Ты ли это?» «Боюсь, что я!» «Господи, глазам своим не верю! Ну, входи, входи!» Доналл похлопал одной рукой по креслу возле кровати, а другой выключил телевизор. Банни направился к нему. Прошло, должно быть, лет семь с тех пор, когда он в последний раз видел Донала Картера, и, учитывая его нынешнее состояние, время его явно не пощадило. Цвет лица стал желтушным, а губы выглядели неестественно бледными. Банни не знал медицинских подробностей за исключением того, что у Доннелла какие-то проблемы с почками и проблемы серьезные. Донал всегда был деятельным человеком, переполненным едва сдерживаемой энергией. И даже теперь, когда тело его ослабло, в глазах по-прежнему светилась танцующая живость. Они пожали друг другу руки, и Банни заметил капельницу, воткнутую в тыльную сторону ладони Донала. Если можно судить о чьем-либо состоянии по числу пикающих рядом аппаратов, то прогноз Донала был более чем неутешителен. «Как дела? А ведь прошло уже сколько? Семь или восемь лет?» «Ага, примерно так», — ответил Банни, садясь в кресло. «Если это не сильно дурацкий вопрос, ты как себя чувствуешь?» «Да так, знаешь ли...» — Донал махнул рукой, указывая на аппараты. «Проблема с почками всегда была, это что-то генетическое, но, как видишь, усилилась. Но не могу жаловаться, в больнице обо мне заботятся и...» «Ох, простите, где мои манеры? Ты же, конечно, помнишь, Эмер?» Банни повернулся, с удивлением обнаружив, что в палате они были не одни. В углу за дверью сидела худощавая женщина со светлыми волосами, почти до талии, с учебником в руках. Застенчиво махнув рукой, она едва слышно поздоровалась. «Ну, конечно. Прости, Эмер, я тебя не заметил. Господи, ты выросла в прекрасную девушку!» Донал просиял от гордости. «Это да! Теперь она учится в городском университете Дублина, изучает компьютерные премудрости. Первый человек в нашей семье, поступивший в университет!» «Ну разве не здорово? Ты молочина!» Банни вновь повернулся к Доналу. «Рад за вас обоих!» Эмер снова заговорила, и Банни пришлось напрячься, чтобы ее расслышать. Он разобрал слово «спасибо», произнесенное строго в пол. Когда девушка говорила, ее пальцы нервно теребили волосы. Доналл похлопал Банни по руке. «Конечно, если бы не ты!» Банни с тревогой заметил, что глаза Доналла стали увлажняться. «Ах, не начинай, столько лет прошло!» «Неважно!» Банни неловко поерзал. «Я хотел купить чего-нибудь, но не знал, разрешен ли тебе шоколад или...» «Не забивай голову. Скажу честно, виноград я уже видеть не могу». Банни улыбнулся. «Помню, в свое время мы немало выдули виски у тебя на кухне, но подумал, сейчас это будет неуместным». «Наверняка, но идея хорошая». «Лора Коул из дома напротив принесла на прошлой неделе брошюрки, решив, что мне будет полезно помечтать о поездке за границу. Я ведь только раз покидал страну. Ездил смотреть игру Манчестера Юнайтед, и, представь, они проиграли». Банни покачал головой. «Что ж, если желаешь следить за всеми этими чужеземными видами спорта...» а не начинай опять, а!» ты до сих пор увлечен своей миссионерской деятельностью. Пытаешься обратить нас, язычников Дублина, в святую веру Гельской атлетической ассоциации? «Конечно», — ответил Банни. «Я даже организовал собственный детский херлинг-клуб». «Уже слышал. ты молодец». В разговоре возникла пауза. Оба мужчины тревожно оглядели комнату. «Молодец!» — повторил Донал, взглянув на Эмер, сидевшую в углу. «Эмер, милая, ты не могла бы сходить вниз и принести мне бутылочку лакозейда? Он посмотрел на Банни. «Хочешь чего-нибудь?» «Не стоит беспокоиться. Большое спасибо!» Эмер встала, и в этот момент Банни заметил, что под своим мешковатым кардиганом она выглядит болезненно худой. Девушка тщательно застегнулась, затем улыбнулась застенчиво и что-то пробормотав ушла. Замечательно, сказал Банни. Ага, ответил Донал, не скрывая гордости. Кое-что мне в жизни удалось. Это точно. Растить одному двоих детей очень непросто. Однажды, когда они были еще близкими друзьями, Донал рассказал Банни, как он потерял мать Эмер. Она умерла во время родов. Ее предупреждали о риске, но она не хотела ничего слышать. На кладбище в гласной вине жена Донала и ребенок, которого она пыталась родить, теперь лежали вместе. Большинство мужчин бы не оправились после такого, но Донал Картер не походил на большинство мужчин. И ни одно клише, приписываемое отцам-одиночкам, к нему не относилось. «Да, замечательная девушка», — повторил Доналл, после чего в палате повисла еще одна долгая пауза. Мужчины одновременно посмотрели друг на друга. «Итак, как я понимаю, это не светский визит, да?» Банни опустил голову. «Боюсь, что нет. Я хотел поговорить с тобой. Откровенно о... Томми...» Ага. Донал кивнул. Ты знаешь, что он. Донал нервно поерзал на кровати. Я не собираюсь сдавать. О, нет, перебил Банни. Это не допрос. Официально меня здесь нет, если можно так сказать, но. Банни посмотрел прямо в глаза Доналу. Ты знаешь, кем он стал? Я знаю, что он хорошо заботится о нашей общине и обо мне. Донал обвел рукой вокруг. На пенсию водителей автобуса не устроишься в отдельную палату, поверь мне. Миссис Грейнджер из дома напротив лежит в палате дальше по коридору. Ни одна вдова не сможет позволить себе такого самостоятельно. Это все хорошо, но, Доналл, ты знаешь, откуда у него деньги? Он управляет прачечной самообслуживанием, а еще у него доли в нескольких компаниях. Было ясно, что Доналл и сам не верит в это, даже несмотря на прозвучавший в его голосе вызов. Снова воцарилось неловкое молчание. Оглядевшись, Банни заметил у изножья кровати воскресную газету. Он взял ее и указал на фотографию на первой странице. «Видел, кто-то ограбил инкассаторский броневик на набережных». «Я читал», — ответил Доналл. «Банк потерял немного денег, в этом нет никакой беды». «Ага, обычное робингудство. Только если преступники с оружием бегают где попало, в конце концов страдают люди, невинные люди». Доналл ощетинился. «Серьезно? Я не слышал ни о каких жертвах». У одного из полицейских, сидевших в машине сопровождения, небольшие проблемы с сердцем. Приклеенная к лобовому стеклу граната спокойствию не содействует. Теперь он лежит где-то здесь, недалеко от тебя. Такая уж нервная работа. А еще эти налетчики угрожали ребенку одного из охранников в фургоне. Обычный Джо из э, Ренола увидел через окно пистолет и фотографию своей маленькой дочки. Донал ничего не ответил, только отвернулся. «Образ Робин Гуда прекрасен, но что есть, то есть. Люди с оружием забирают, что хотят. Другими словами, они только и делают, что грабят». Банни посмотрел на Донова. Он ждал хоть какого-нибудь проблеска осознания, но его не последовало. Банни готов был поставить жизни на то, что пристрастие Томми к наркотикам станет ужасным сюрпризом для его отца. Против воли он ощутил облегчение. Необходимость хранить информацию в секрете значит, что не он станет первым, кто расскажет Доналу. Ведь это, без сомнения, разобьет ему сердце. Ничего об этом не знаю, ответил Донал. Сын не обсуждает со мной свои дела. Лицо его омрачилось тревогой, и он вновь указал на газету. Я не хочу сказать, что это его рук дело. Баня отложил газету в сторону. Донал, мы давно знакомы. Нас многое связывает». «Это правда, и ты знаешь, как я благодарен тебе за то, что...» «Давай забудем». «Нет», — перебил Донал. «Ты выломал дверь и побежал в огонь, когда эти твари пытались сжечь моих детей прямо в постелях. Я никогда этого не забуду. Благодаря тебе у меня есть семья». «Ты — герой!» Банни вздохнул. «Никакой я не герой, Донал. Это моя работа. И если придется кого-нибудь арестовать и надолго засадить в тюрьму, это тоже будет моей работой». Он встал. «Я лишь просто хотел сказать тебе это лично, потому что мы прошли долгий путь». Они обменялись грустными улыбками. «Оставлю тебя в покое. Желаю удачи со всей этой Банни посмотрел на медицинские аппараты и не смог подобрать слов. Затем он кивнул и пошел к двери. «Банни!» Банни оглянулся на изможденного человека, прикованного к постели. «Он не тот, за кого ты его принимаешь!» Банни открыл дверь. «Я бы мог сказать тебе то же самое!»